Глава 30. Довольно унылый разговор получился, не правда ли? Ты услышал от меня много нравоучений и разъяснений, но всё это осталось в прошлом. Тот человек, который ненавидит извиняться, который чувствует себя униженным, склоняя голову, это больше не я. А Майя Рэй, верно? Существовала ли такая странность или нет? Я думаю, что рано или поздно извинилась бы перед тобой Кайоми, Ведь странности являются не более чем спусковым крючком для чего-то большего, не так ли? И маленькая болезненная девочка из моего детства, и спортсменка из клуба лёгкой атлетики средней школы, и замкнутая девушка первых двух лет старшей школы, и девушка, прошедшая реабилитацию на третьем году старшей школы — в конечном итоге это всё я. Тот факт, что я — это я, невозможно изменить. Поступив в университет, я думала, что, возможно, смогу извиниться не только перед крабом, но даже перед матерью. Но, может быть, спустя четыре года, когда я начну работать, не исключено, что я начну считать это чувство постыдным, скорчу гримасу боли и забуду, что это когда-либо происходило. Не хотел бы ты обсудить столь мрачную историю со своей хорошей подругой Анануки Йоцуги? Или, может быть, с тем, кто представляет собой твою обратную сторону, Ошена Оги? Историю не просто мрачную, но окутанную тьмой. В любом случае, давай уже поскорее закончим этот абсурдный разговор о разрыве отношений Лучше перейдём к следующей теме обсуждения. То, что для меня является более насущным вопросом... Кайоми, я не помню, чтобы ты рассказывал мне об эпизоде, когда переехал в квартиру пососедству с Садати. Если ты не против, я готова тебя выслушать. Хорошо?